Готовность противостоять злу на социальном плане. 23 июня, 38 -го. Так вы говорите о нелогичности и абсурдности лживой формулы «хочешь мира, готовься к войне». Формула эта, между прочим, в большинстве случаев переводилась в слегка измененном виде. Если хочешь мира, будь готов к войне. Разница невелика, но все же оттенок имеется. Согласна, что понимание этой формулы в ее узком, однобоком житейском приложении, как усиленного изготовления разрушительных военных снарядов и губительных ядов и так далее, конечно, приведет лишь к катастрофе в той или иной форме. Но правильное духовное понимание ее есть насущная ступень в новом сознании человека своего назначения в мироздании. Именно человек призван и должен воспитывать в себе мужество вечного дозора и участие в космической битве, неустанно происходящей вокруг него. Если он не хочет, чтобы его затопили волны хаоса, он должен быть всегда готов противостоять всякому злу. Мы не можем стать непротивленцами злу, не став в то же время предателями всего человечества. Долг каждого духовно развитого сознания всегда быть на страже и по мере сил пресекать зло. И так нет лжи в правильном понимании выше приведенной вами формулы, потому нельзя сопоставлять или приравнивать ее к формуле «если хочешь добра, делай зло» и так далее. Ибо «будь готов или готовься к войне» не значит «начинай войну». Для правильного сопоставления следовало бы сказать, если хочешь добра, будь готов отразить зло. Именно данная мысль проводится красной нитью во всех духовных учениях. Потому изображение бодхисаттв и наших архистратигов снабжены мечами и копьями как символами их неустанной битвы с хаосом и злом. Также и формула Христа «поднявший меч от меча да погибнет» не означает непременно убийство физическое или гибель именно от меча, но имеет в виду всякое нанесение ущерба ближнему. Никто из великих владык не останавливался перед поднятием меча духа и даже физического действия в защиту справедливости. Иначе величайшие вожди народа И строители, и собиратели государств, среди которых воплощались и великие учителя, должны были бы рассматриваться как простые убийцы. Не благословил ли преподобный Сергий князя Дмитрия против татар и не посылал ли он на помощь своих иноков? Почему князь Александр Невский назван святым? Принято изображать Христа – каким-то всепрощающим непротивленцем. Но такое представление прежде всего кощунственно. Не сам ли Христос говорил? Не мир пришел я принести, но меч. Евангелие от Луки, глава 12, стих 51. Также и исторические слова о битье в левую и правую щеку породили много заблуждений. Действительно, если сказанное принять телесно, то получится бессмыслие. Но завет был дан в духовном смысле. Именно при равновесии внутреннем не могут вредить попытки зла. Великий учитель принимал человеческое достоинство и знал, что никто и ничто не может поколебать дух человеческий. У нас признают за особые достижения, когда в удаче и в неудаче человек неуклонно стремится к избранной цели, но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения. Из такого убеждения складывается подвиг. Так всякое непротивление в духовном понимании учением осуждается. Не будем ли мы обвинять тех министров и военачальников, которые, имея по соседству сильного захватчика, начнут срывать свои пограничные укрепления и не озаботятся вовремя о боевой мощи своей страны? Не назовем ли мы их предателями? Где тот здоровый народ, который, стремясь к росту и развитию своей страны, захотел бы представить собой зрелище покорных овечек? Там, где дух героизма отлетел, там нельзя ждать расцвета. И наше знамя мира, указывающее высшее понятие, к которому нужно стремиться, в то же время утверждает действенную защиту. Агрессия — одно но совершенно иное — действенная защита законных прав. Потому единое средство против войн лежит в правильном воспитании и в призыве женщины к участию в решении государственных заданий.